Глава 19. «Уважаемые адепты!» — сказал Номан строго. Он окинул нас пристальным взглядом, отдельно задержавшись на мне. «Итак, прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что в данный момент главный корпус лишен защиты, поэтому призываю всех быть осторожными. Ваша задача на сегодня — общение с вашим семенем дара, с вашей пробуждающейся магией. Если почувствуете что-то странное, Или ощутите всполохи магической силы, сразу останавливайтесь и зовите меня. Все закивали, а препод продолжил. Джим Миквой, вам, как магу с проявленной специализацией, надлежит быть особенно осторожным. Повторюсь, никаких всполохов и выбросов. Вам уже не нужно взращивать семя, поэтому просто гармонизируйтесь с ним. После этих слов Номан снова обратил взор на меня. — Леди Маргарита, — прозвучало страдальчески. Я понятливо потянулась к цепочке с королевским рубином, но препод остановил. — Не надо, Марго. Я думаю, вам вообще не нужно сегодня медитировать. Просто посидите и почитайте учебник. Он подумал и добавил. — В коридоре. Что — Что? Намек был настолько жирным, что я непроизвольно надулась. То есть меня реально считают опасной? Ну, вообще. Кивнув преподу, я круто развернулась и вышла за дверь. Там села на лавку, стоявшую возле стены, оглядела лишенный окон мрачноватый коридор и надулась снова. Я им, значит, дерево посадила. Заговор по уничтожению магии раскрыла. Короля их неуравновешенного усмиряю, а они. По требованию Номана, я порылась в сумке но интересного учебника не отыскалось. Более того, я уже нацелилась на совершенно другую работу, и тут такой облом. Но ведь медитировать вне занятия мне не запрещалось, правда? Раз так, то... Я отложила сумку, уселась поудобнее и прикрыла глаза. Теперь, после нескольких недель ношения, я ощущала рубин очень четко. Спутать его собственной магией было невозможно, то есть и опасности он не представлял. А вот семечко изменилось. В районе солнечного сплетения по-прежнему ощущался определенный энергетический центр, но вокруг него уже раскинулась этакая сетка. Тем не менее, обратилась я именно к центру. Сосредоточилась на нем, а потом шепнула мысленно. «Привет!» В районе попы заерзал шарш, но я была непоколебима. Продолжая держать в фокусе уже активное, семечко заговорила вновь. Ты, наверное, слышала мой разговор с Его Величеством Эстрелом. Знаешь, а мне действительно так хочется обладать и боевой магией тоже? Ты только представь какие-то возможности. Ведь однажды может случиться так, что семена не успеют на помощь. А если придется участвовать в сражении, если аностронома на падет враг. Ответа не прозвучало, но реакцию семени Дара я почувствовала. Оно было не согласно с моими доводами, но... Парадокс. Но в открытии дополнительной специализации семечка не видела ничего особенного. Чем-то невозможным или запретным такую специализацию тоже не считала. Повинуясь какому-то наитию, я перестала болтать и просто погрузилась в свой энергетический центр с головой. Внешний мир исчез. Я плавала в чем-то мерцающем, серебристом и тягучем, в этой пластичной массе, в концентрате всего и вся. В какой-то момент показалось, что кружащие вокруг искры — это и есть те самые направления магии. Разные. Иногда противоположные. Но если поймать их, распечатать... Мои пальцы потянулись к той из искр, что сама шла в руки. Я схватила ее и неожиданно ощутила в кулаке кусок жгучей белоснежной плазмы. Одновременно в памяти всплыло напоминание Номана об отсутствии защиты, и я свой пыл поумерила. Не стала выпускать плазму прямо сейчас. Новое усилие, и я медленно вышла из медитации. А когда рожала правую ладонь, увидела на подушечках пальцев сполохи, подозрительно похожие на ту самую боевую плазму. Оу! Тихо выдохнула я. Уже после этого ощутила покалывание в руке и, повинуясь тому же наитию, позволила бурлившей внутри силе успокоиться. Плазма сразу исчезла, а я снова выдохнула. И едва не подпрыгнула от вкрадчивого... «Так... И что это было?» «Зора!» Сущность подкралась настолько внезапно, что я едва не стала заикой. «Ты что творишь?» воскликнула я. Клякса, которая обнаружилась сидящей на скамейке рядом со мной, закатила белесые глазки. А едва я отдышалась, пробормотала ворчливо. «Это не я творю, а ты. Где тебя носила, Марго?» И после паузы. «Я не успела считать все знания о твоем мире за один раз. Пришла позапрошлым вечером, а тебя нет. И вчера не было. Ну, хоть сегодня объявилась». «Ну вот. Кто о чем, а заучка о знаниях». «И еще раз спрашивают, ты что творишь? Ты ведь применила боевую магию, а это не твоя специализация!» От немедленного допроса спас гул колокола, означавший конец занятия. «Я объясню все позже, вечером», — сказала подруге. Та нахохлилась, подумала пару секунд и утекла сквозь скамейку на пол. Затем привычно просочилась сквозь камни. В этот миг дверь аудитории приоткрылась, И в щель выглянул магистр Номан. «Ну, как ты, Марго? Ничего не натворила?» «Я тише воды ниже травы», — заверила преподавателя. Тот посмотрел недоверчиво, но все-таки кивнул. Следующие три дня прошли на удивление спокойно. После удачи с боевой магией я решила не торопиться и как следует обдумать то, что произошло. Еще мне надлежало наверстать упущенное и пропущенное, да и дополнительные занятия, призванные сделать из-за настоящую королеву, никто не отменял. В общем, пришлось учиться. При этом большинство индивидуальных занятий вел, как и прежде, Георг. Наша первая встреча после этой ночи вышла фееричной. К счастью, феерии и никто, кроме нас, кажется, не заметил. Мы просто зависли, стоя посреди коридора друг напротив друга. Меня кружил ураган чувств, а и без того темные глаза короля стали почти черными. Он не шевелился, а я забывала дышать. Мы смотрели, смотрели. А когда пауза превратилась в нечто совсем уж неприличное, Сюзелен указал на дверь аудитории, где нам предстояло заниматься тета а тет Я подчинилась. Вошла. Георг тоже вошел. Затем был стук прикрытой двери, И вот тут тормоза сорвало. Кто на кого набросился, большой вопрос, но знаний на этом факультативе я не получила, потому что большую часть времени мы целовались. И пусть ничего, кроме поцелуев между нами, не было, из аудитории я вышла как с растрепанная, с красными щеками и глупой улыбкой на пол лица. Вечерняя встреча получилась уже приличнее. Но там мы не учились, а просто гуляли по прилегающему к академии парку, разговаривая на отвлеченные темы. Причем моего исчезновения так и не коснулись. Я не спешила делиться сюрпризом, а Георг словно берег собственные нервы. Пытался накопить физические и моральные силы перед важным событием, предстоящей поездкой в Биорм. До маминой свадьбы оставалось всего ничего, и я, вопреки здравому смыслу, начала мандражировать. Меня беспокоило, как пройдет мероприятие, Как сложится семейная жизнь, мамы, психическое состояние перенесенного в этот мир дяди и его семейства. Боксби со своими фотками опять-таки. Да и много всего. Георг вскользь поделился новостью о найденном трупе портальщика Юдиуса и обмолвился, что после приема в Биорме воспользуется помощью семян, чтобы отыскать Боксби. Почему не сейчас? Увы, такую операцию нужно контролировать лично. А сейчас такой возможности, да и ресурсов нет. Не будет ли после свадьбы поздно? Уж о чем, а об этом никто из нас не волновался. Скользкий портальщик хочет либо денег, либо каких-то услуг. А учитывая, что Георг в курсе моего прошлого, а все члены нашей семьи теперь под охраной, он просто не сможет навредить. Кроме короля, который появлялся каждый день, я общалась с парнями, с психом и ботаником. Всех пребывал в невероятном восторге от нашего мира. Все уши мне про их вылазку прожужжал. В таком же экстазе находилась Зора, которая продолжала считывать мои знания каждую ночь. При этом она настолько увлеклась технологиями, что совершенно забыла устроить допрос насчет тех сполохов плазмы. И я сама о плазме тоже не напоминала, слишком погруженная в другие заботы. «Кто негодовал и ругался, так это коты». Жизнь во дворце их по-настоящему разбаловала. При этом фиалка заметно потолстела, а жрец стал каким-то чересчур важным. Ходил по комнатам, выпитив лысую грудь и задрав хвост. Еще была королева-мать. Собравшись силами, я написала ей длинное письмо с извинениями за свой побег и предложением начать обсуждать нашу с Георгом свадьбу после зимней сессии. Я заверила леди Миру, что приму самое активное участие. Попутно намекнула, что она в любом случае разбирается в традициях и правилах лучше, поэтому ей карты в руки. В ответ матушка Георга прислала неподъемный каталог с эскизами свадебных нарядов и коробку изумительных конфет. Одно плохо. Невзирая на загруженность, справиться с нервозностью мне так и не удалось. К тому же совершенно внезапно вылезла еще одна новость. Тогда в храме на слушаниях по делу Дитриха Георг преподносил информацию аккуратно, а королям и их советникам было сложно анализировать все и сразу. Они были сосредоточены на магии. Зато теперь многие начали задаваться вопросом, а где, собственно, Деридий прятал Альбрину? В какой местности, в каком королевстве родилась моя мама? А где родилась и выросла я? Вопрос нашей с мамой родословной тоже встал. А как иначе, если здесь это важно? Информация курсировала пока на уровне слухов в кругах высшей аристократии. И обо всем этом немедленно докладывали Георгу и Крейву. Но полагать, будто интерес аристократии ограничится одними только разговорами, было глупо. Наступит момент, когда кто-нибудь точно начнет копать. Вот меня и посетил очередной мандраж. Нет, разоблачения я не боялась не видела в своем происхождении ничего постыдного или криминального. В случае, если кто-то додумается до ситуации с другим миром, отпираться или стесняться тоже не собиралась. Суть нервозности заключалась в том, что не очень-то приятно выделяться из толпы. Иногда хочется, наоборот, мимикрировать и для собственной безопасности быть как все. В день X я встала еще до рассвета. Умылась, оделась, оставила кошакам телефон и запас еды. А потом снова нарушила правила. Я покинула и общагу, и саму академию до разрешенного часа. Но не выпустить меня, разумеется, не могли. Мой побег был разрешен и королем, и даже ректором. У ворот уже ждал экипаж с гербами сонтеров и небольшой отряд. Охрана. Гвардейцы, представленные лично Георгом во главе с многострадальным вирстом. Вояка, увидав меня, почтительно поклонился, хотя на лице отразилось страдание. А я, наоборот, разулыбалась и помахала мужчине рукой. Дальше был сам особняк, объятия Феллинии и целых полдня подготовки. Для начала я вновь очутилась на пыточном табурете в цепких лапках портнихи. То и предстояло сделать финальную подгонку нового наряда. И это была обоюдная боль. Я страдала от необходимости стоять неподвижно и терпеть, а портниха сетовала на то, что невозможно работать в таких условиях. Ведь где это видано, чтобы такие платья шились за полторы недели, да еще без примерок? От нервного припадка портниху спасали только мой статус и огромный гонорар. После первой части подгонки был завтрак с Феллинией, где на меня вылили целую цистерну эмоций. Герцогиня Сонтер нервничала куда больше, нежели я. Ведь ей предстояло не только выдать замуж племянницу. Она ждала первой встречи с племянником в лице моего дяди, с его женой и детьми. «Это же мои внуки!» — восклицала леди. «Маргарита, понимаешь, у меня появились еще внуки!» Для женщины, которая почти двадцать лет считала себя тотально одинокой, это было сложным, наполненным слезами счастьем. Глядя на бабушку, я тоже в какой-то момент заревела. Просто не выдержала соприкосновения с этим калейдоскопом чувств. Увы, мы не всегда понимаем, насколько важна семья. А после завтрака меня отдали на растерзание служанкам. Мыть, тереть, причесывать и так далее. Я честно терпела и вообще не ныла. В итоге даже сумела расслабиться, и несколько часов пролетели как миг. В финале была новая встреча с портнихой, подогнанное платье село идеально. Оно было светлым с фиолетовым оттенком, с пышной юбкой и множеством кружев. Я сразу, словно по щелчку пальцев, превратилась в принцессу. В таком принцессочном состоянии меня и застал Георг. Вообще, столь раннюю встречу ничто не предвещало. То есть появление в особняке короля было логичным, но для меня получился сюрприз. Я просто спускалась в холл. Шла по лестнице и никаких подвохов не чуяла. И сильно опешила, когда обнаружила внизу его величество. Красивого, холеного, в изумительном расшитом золотом камзоле и в состоянии статуи. Сюзерен застыл и смотрел на меня. Рядом с Георгом стояла Филиния, и до моего появления они, кажется, общались. Сейчас король о разговоре забыл. Я тоже забыла обо всем, а когда очнулась, подумала. «Может, ну ее эту сессию? Может, леди мира права и готовиться к свадьбе нужно вот прямо сейчас?» «Леди Маргарита», — выдохнул Георг. Голос прозвучал хрипло. «Вы прекрасны». Я, конечно, смелая, но покраснела, как маков цвет. В этом пылающем состоянии спустилась вниз. Присела в вежливом реверансе, приветствуя и жениха, и бабушку. Филиния улыбалась, явно довольная произведенным эффектом, а Георг снова превратился в мраморную статую. Только глазами пожирал. Когда отмер, поймал мою руку и прикоснулся поцелуем. Этот поцелуй был красноречивее любых слов. Неловкая пауза продолжилась. Я молчала. Его величество тоже. Герцогиня сначала ждала, давая нам время вернуться в адекватность а потом не выдержала и взяла командование на себя. Тут нам поднесли и закуски, прозвучали слова о погоде, о варварских повадках биормцев и о том, что делегация Страола не должна ударить в грязь лицом. Все правильно. Но тезисы пожилой леди доносились словно издалека, а все мое внимание было поглощено Георгом. «Хм-хм!» <как> <как> Наконец не выдержала герцогиня. «Отлепить сюжет друг от друга!» Такая несдержанность просто неприлично. Мы не то что очнулись, но почти. Я сделала шаг назад, увеличивая дистанцию, а Георг шумно и глубоко вздохнул. Вот тут и прозвучало организационно важное. Делегация эстраула уже там, во дворце Краева. Ждут только нас. Король отвесил полукивок, полупоклон. Леди, вы готовы? Мы были и готовы, и не готовы одновременно, но... «Разумеется, Ваше Величество!» — воскликнула Филиния. После этого к нам подошел ожидавший в стране портальщик. Он явился вместе с Георгом. Именно этот портальщик выстроил телепорт. Вспышка, кружение, и мы очутились в небольшом мрачноватого вида зале. Я сообразила, что это зал для перемещений. Бернцы оказались гостеприимнее, чем правитель Эстраула. Тот предлагал посетителям перемещаться во двор. А на выходе из зала ожидала небольшая компания во главе с леди Мирой. Сначала мой взгляд зацепился за психа с Миквоем, и их присутствие удивило. «Ну, а почему нет?» Верно оценив мой ступор, шепнул Георг. «Куда же ты без них?» «Кстати, да». «К тому же адепты уже доказали свою преданность», — продолжил Сюзерен. «И в будущем вполне могут стать твоими...» «Ну, телохранители – неправильное слово, скорее, помощниками. Когда вы вместе, вам удается выбираться из передряг живыми и более-менее невредимыми. Глупо игнорировать этот факт». Я кивнула, улыбнулась друзьям и благоразумно переключилась на леди Миру. Присела перед королевой матерью в новом, глубочайшем реверансе. За тот побег было по-прежнему стыдно. Но, судя по всему, обижаться будущее свекров действительно не собиралась. О, Маргарита, ты выглядишь прелестно! – воскликнула она. Потом были объятия. Леди обнимала меня, а я продолжала бороться с неловкостью. Едва мы отодвинулись друг от друга, навстречу нашей делегации шагнули провожатые. Слуг было двое, я успела нафантазировать, что все бермцы выглядят как лотар, но нет. Мужчины в ярких парадных камзолах были почти обыкновенными. Из варварского Лишь широкие плечи и внушительный рост. «Леди Маргарита, леди Феллиния», — сказал первый. «Прошу вас следовать за мной». Георг сразу напрягся, но ему объяснили. «Велено проводить герцогиню Маркизу Сонтер к леди Лилиане». Мы с бабушкой встрепенулись и засияли. «А мне поручено проводить уважаемых гостей в торжественный зал», — добавил второй слуга. Несколько секунд промедления... И мы разошлись в разные стороны. Я едва не подпрыгивала, Афилине нервно теребила платок. Мама, невеста! Сейчас мы ее увидим и. и..." — выпалила я радостно. Афилиния попросила, обращаясь к слуге. Мы можем идти быстрее. Слуга улыбнулся и послушно прибавил шаг.